Глава 125 «Вы знаете этого парня?» — спросила Патриша, нажимая клавишу «распечатать» на своей клавиатуре. Хантер кивнул, и она увидела, как у него расширились глаза, когда он что-то осознал. «Проклятье!» — сказал он, хватаясь обеими руками за голову. «Альбом!» «Какой альбом?» — спросила она. «Ежегодник из Комптона». «Он внизу?» — напомнил Гарсия. Хантер повернулся к Патрише. «Никуда не уходите! Я сейчас вернусь!» Патриша посмотрела на часы. «Вы будете должны мне много времени, Роберт». Но он уже вылетел в двери и помчался вниз по лестнице. Вернулся он ровно через сорок пять секунд. «Вот это скорость!» — сказала Патриша и нахмурилась. «Почему вы даже не запыхались?» Хантер не ответил. Все его внимание было приковано к страницам комптонского ежегодника Он листал их, внимательно изучая каждую фотографию. «Кого ты сейчас ищешь?» — спросил Гарсия. Подойдя на шаг, он тоже стал вглядываться в альбом. Хантер, наконец, перестал листать страницы и стремительно переместился к столу Патриши. Его лицо было воплощением концентрации. «Можете отсканировать эту фотографию?» — спросил он, показывая на снимок в середине страницы. «И сделать с ним то же самое, что было сделано с тем...» Он кивнул на распечатку, лежащую на ее столе. «Без проблем». Они смотрели, как Патриша, пользуясь на этот раз аэрографом и ретушью, снова трансформировала ученика на фотографии в совершенно другую личность. Когда она кончила процесс изменения его возраста, Гарсия почувствовал, как по его телу прошла дрожь. «Ну, вы меня потрясли».